Выдохнув резко дважды, как штангист, он втянул носом морозный, пахнущий снегом воздух, и гусиным шагом с сундуком на спине двинулся по ковровой дорожке. Хранитель и проводник пошли рядом, сопровождая его. Ковровая дорожка была цвета переспелой хурмы с двумя розовыми полосками по краям. Снег быстро припорашивал ее. Михаил видел свои английские туфли от Элден и сине бирюзовый в желтоватую полоску галстук, раскачивающийся в такт мелким шагам. Этот галстук ему подарила теща, купив его почему-то в Бухаресте. Ну, галстук понравился и Нате, и ему... Михаил шел, редко втягивая носом воздух и скупо резко выдыхая ртом. Сундук был тяжел, но Михаил ожидал эту тяжесть и внутренне был готов к ней. «Шестьдесят девять!» — думал он, стараясь не торопиться и не сбиваться с центра дорожки, и, подбадривая себя, нормально Мишаня, Мишане-Бушане, не предел наших возможностей!» Дорожка уперлась в деревянные ступени, выкрашенные в напряженный бордовый цвет. Ступеней было три, они вели на широкий подиум. Михаил преодолел первую ступень, вторую, на третьей оступился, сундук на его спине качнулся. «Держим, держим!» — раздался рядом голос проводника — Справившись с сундуком, Михаил застыл на третьей ступени, отдышался, осторожно занес правую ногу, поставил на подиум, перенес на нее центр тяжести, крякнул и поставил на подиум левую ногу. — Прямо, — подсказал проводник. Михаил двинулся прямо, чувствуя стремительно навалившуюся усталость. Ступени отняли силы, радужные круги поплыли у него перед глазами, кровь застучала в висках, ноги стали подгибаться. — Держим, держим, идем! Но он держал и шел уже из последних сил. Справа по дереву подиума равномерно тюкал посох хранителя. Проводник бесшумно двигался слева. «Господи, помоги!» — взмолился Михаил, задыхаясь. Бордовый пол качнулся под ногами. Михаил еле переставлял дрожащие ноги, ботинки скребли по полу. Вдобавок он вдруг разом почувствовал, что замерз. И снежный ветер, словно на зло достал его и здесь, под шатрами, Толкнул в лицо, сбил дыхание. Сундук зашатался на спине. Михаил из последних сил засеменил вперед, сгибаясь все сильнее и уже готовясь завалиться вперед, но вдруг его остановили дома. Руки сопровождающих подхватили со спины смертельно давящий сундук и с размаху, со стуком поставили его впереди на подиум. Бордовый пол загудел. В изнеможении Михаил рухнул на колени и уронил голову на грубую занозистую крышку сундука, прижался щекой, Отдышавшись и придя в себя, он открыл глаза. В трех шагах от него, прямо по центру трех шатров, возвышалась та самая фигура, которую он издали принял за вставшего на дыбы медведя. Но это был вовсе не медведь, а скульптурная композиция, состоящая из двух человеческих фигур, соответствующих реальным человеческим размерам. Одна из этих фигур сидела на закорках у другой. Нижняя фигура была деревянной, искусно выточенной из дерева, текстурой похожего на дуб. Судя по пропорциям, низкорослый человек в костюме, при галстуке, в ботинках, стоял на подиуме в спокойной и уверенной позе. На закорках у него, обхватив руками за плечи и шею, сидел голый человек, отлитый из темного металла, похожего на простое железо. Руки деревянного человека поддерживали за голени ноги железного. По пропорциям обе скульптуры были почти одинаковые, но выражения лиц у них сильно различались. Лицо деревянного человека было простоватым, широковатым и самоуверенно благодушным. Дубовые, коротко подстриженные волосы слегка курчавились на его голове, деревянные губы расходились в полуулыбке. Голова железного человека была лосоватой, жилистое лицо сужалось к маленькому упрямому подбородку и смотрело напряженно с неприветливой внимательностью. Небольшие, но мускулистые руки железного человека цепко оплелись вокруг широкой шеи деревянного, пальцы вцепились в предплечье, по которым бежали подробные дубовые складки. Не успел Михаил толком разглядеть скульптуру, как хранитель стукнул посохом в пол и заговорил глухим сильным голосом «Великий медопут, держатель тайных пут, прими дары от твоей детворы!» Для дела, для братства, для русского богатства, супротив мирового блядства. И сразу же, перед изваянием в полу, открылась круглая темная дыра. Рука проводника коснулась плеча Михаила. Не вставая с колен, Михаил открыл сундук. Он был полон золотого песка. Сверху на песке лежал кусок медвежьего сала, вырезанного из медвежьей спины вместе с шерстью,